Агюст протолкнулся вперед и стал лицом к лицу с великим человеком, чтобы тот мог отвечать непосредственно ему. Гюго ответил устало, не скрывая недовольства всем этим спорам. — Вы очень напористы, Роден, но я все же не стану вам позировать. Гюго вновь принял безразличный вид, который сохранял на протяжении всего разговора, и вдруг в глазах его вспыхнул интерес. Он увидел очень хорошенькую молодую женщину, которая только что вошла в гостиную. Гюго не спускал с нее взгляда и сделал знак мадам Шарпантье, чтобы их познакомили. Мадам Шарпантье подвела к Гюго мадемуазель Мадлен Бюфе, молодую актрису и представила. Огюст не двинулся с места, хотя Гюго больше не обращал на него внимания. Он тоже хотел познакомиться с этой необычайно хорошенькой молодой женщиной, ее появление вызвало заметное восхищение в зале, Огюста привлекали ее выразительные темные глаза, сверкающая улыбка и прекрасный цвет лица. Ее плечи, грудь были сильно открыты, белая шея казалась ему ожившим мрамором, держалась она непринужденно и грациозно. На мгновение Огюсту показалось, что Мадлен Бюфе предпочла бы познакомиться с ним, но он тут же сказал себе «чепуха». Гюго — величайший человек Франции, поэт, драматург, очеркист, романист, герой политической жизни, вдохновитель борьбы против Второй империи, живой символ неумирающего республиканского духа. Когда бы человечество не становилось жертвой несправедливости, Гюго протестовал, Гюго писал, Гюго говорил, выступал с речами, Гюго, держащийся как небожитель, Гюго, который многим французам действительно казался настоящим богом. Мадлен Бюфе видела Иоанна Крестителя и Бронзовый век, и как только Гюго оторвался от ее обнаженного запястья, немедленно сообщила Огюсту, что считает его работы замечательными. «Они такие жизненные!» — сказала она. Гюго испепелял его взглядом, и прежде чем Огюст успел поблагодарить ее, Малерме, подчиняясь кивку Гюго, увлек Огюста в сторону. Огюст уперся было, но пришлось уступить. Обычно мягкий Малерме был неумолим. Малерме шепнул разозленному Огюсту, подталкивая его в сторону группы в отдаленном углу продолговатой гостиной, «Я хочу познакомить вас с очень важным человеком». Но Огюст считал, что его обвели вокруг пальца. Его влекло к этой женщине, и на сегодня с него довольно знаменитостей. «Этот Гюго настоящий — настоящий кабель, сказал он. «Пожалуй», — ответил Малярме, — «но для Гюго нет никаких моральных принципов, они лишь для простых смертных. Идемте же, я представлю вас Гамбетте, вы будете довольны». «И он тоже хочет с вами встретиться». Огюст не верил Малярме, он не хотел знакомиться ни с кем больше. Однако Гамбетте ему сразу понравился у Гамбетты было открытое волевое лицо и ясные дружелюбные глаза. Вся его внешность выражала достоинство без капли высокомерия. Беспощадный враг роялистов, вождь республиканцев, стоявших у власти в Третьей Республике, выглядел маложаво, несмотря на сидеющие волосы и бороду. И к тому же он был почти одного возраста с Агюстом, всего на два года старше. С ним Огюст Чувствовал себя свободно. Гамбет, казалось искренне обрадовался знакомству со скульптором и тепло представил его человеку, стоявшему рядом. Антонену Прусту, высокому красивому мужчине, одетому, в отличие от Гамбетты, весьма элегантно. Примечание Пруст Антонен Родился в 1832 году. Французский журналист и общественный деятель. Друг Мане, вместе с которым он учился у кутюра. В 1881 году стал министром искусств в правительстве Гамбетты. Конец примечания. Гамбетта сказал, «Пруст — наш новый министр изящных искусств, Роден. «Мы много слыхали о ваших работах. Мане их очень хвалил. Буше и Малярме тоже. Буше заставил меня познакомиться с ними. Мне нравится ваш Иоанн. Он больше человек, чем святой». «Мои религиозные воззрения основываются на поклонении природе», — ответил Огюст. «И еще я подумал, что Иоанн очень похож на француза», — сказал Гамбетта. Он не принадлежит никакой нации, сказал Огюст. Его огорчало, что мадемуазель Бюфе и Гюго пропали. Уж не одержал ли Гюго столь быструю победу, подумал он, и ему стало грустно. У вас преданные друзья, Роден, продолжал Гамбетта, вам повезло. Я услышал о ваших работах от Моне, сказал Малярме. «Он говорил, что несколько лет назад вы сделали статую Вакханке, одно из самых прекрасных произведений, какие он видел. Но она разбилась при весьма печальных обстоятельствах. Он рассказывал, какое это было для вас горе». Огюст поразился. «Моне никогда не высказывал ему своего мнения о Вакханке». Буше, заметив, что Гамбетта и Антонен Пруст беседуют с Огюстом, поспешил к ним. — У него в мастерской отличные работы, которые никогда не выставлялись, — сказал Буше. — Которые были отвергнуты салоном, — подчеркнул Огюст. — Но я хочу предупредить вас, месье Гамбетто, — продолжал Буше, — что этот скульптор может быть весьма капризным. Если он вобьет себе что-нибудь в голову... Его ни за что не переубедишь. Гамбетта задумчиво смотрел на Огюста, словно принимая какое-то решение. — А вы и впрямь такой упрямый, Роден? — спросил он. — Я много слышал о вашем упрямстве. — Я бунтовщик, месье Гамбетта, но не упрямец. — Я не имею ничего против бунтовщиков. Все заулыбались. А Гамбетта сразу перешел к делу. Мы с Антоненом Прустом обсуждали возможность предоставления вам заказа, Роден. Мы не сомневаемся в ваших талантах, но как политический деятель я обязан быть практичным. Существуют такие вопросы, как тема, стоимость, срок. Я в этих делах не разбираюсь, а Пруст разбирается так же, как и его помощник Эдмон Турке хотите послужить третьей республике теперь когда его заветная мечта была близка к осуществлению О'Гюст не находил слов гамбетта ему нравился гамбетта самый важный человек перед которым преклонялись левые республиканцы и республиканцы центра оказался самым простым и самым обходительным из всех с кем он тут познакомился «Мосье, я буду счастлив выполнить ваш заказ», — сказал Огюст. «Не мой мэтр, а Франции. У нас ведь теперь, как вы знаете, республика. Республика или империя — все равно. Главное — это работа». «Мы имели в виду дверь», — сказал Гамбетта, «вход в новый музей декоративного искусства, который предполагается построить на набережной Дорсе». «Очень подходящее место», — сказал Огюст, — «но все зависит от того, что построят. Мы хотим, чтобы вы сделали дверь, дверь, достойную французского искусства». Гамбетта был теперь совершенно серьезен. «Как у Гиберти», — сказал Огюст, раздумывая, — «ту, что Микеланджело назвал вратами рая». «Можно и такую», — сказал Гамбетта хотя я лично предпочел бы нечто более серьезного характера. Наше время переходное, время поисков целей. У Франции еще много незалеченных ран. Без преувеличений можно сказать, что мы живем на вершине вулкана, и временами мне кажется, что этот вулкан поглотит нас всех». Воцарилось тяжелое молчание. Гамбета продолжал более веселым тоном. Подумайте об этом, Роден, если, конечно, вас это заинтересует. Огюст нервно сглотнул. Интересует? Да он вне себя от радости. Монументальная дверь, бронзовая или из камня, демонстрирующая всю широту человеческих исканий, его секстинская капелла. И к тому ж, Гамбетта -то не папа Римский не станет требовать беспрекословного подчинения. Как может он вступать в споры о том, чего он всегда так страстно желал?» Он ответил, «Как я вам уже сказал, месье Гамбетто, это будет для меня большой честью. Но если вы поставите своей основной целью изображение обнаженной фигуры в реалистическом плане, как было до сих пор, «Это может вызвать грандиозный скандал», — добавил гамбетта Огюст разгорячился. «Когда скульптор драпирует фигуру, он прячет от глаз самое существенное. Нет ничего прекраснее, сильнее и изящнее человеческого тела. Оно — средоточие всех чувств. Когда его прячут, его подавляют, искажают, уродуют. Все подлинные скульпторы понимали это. Прокситель... Фиди, Донателло, Микеланджело, даже если им не всегда было дано изображать его обнаженным. Нагота не имеет ничего общего с непристойностью, даже с чувственностью, у нее одна цель — правда жизни. Обычно задрапированная человеческая фигура — это фигура скрытая, и чаще всего она неестественна, нереалистична, а скульптору, да и искусству в целом нечего скрывать. Бушей и Малярме ждали ответного взрыва со стороны Гамбетты, но Гамбетта, хотя и покраснел, ответил спокойно. — Нельзя ли нам, с Антоненом Прустом, взглянуть на ваши работы? Скажем, в следующее воскресенье. — Конечно, мосье, — сказал Огюст, успокаиваясь, — но моя мастерская весьма неприглядна, холодная, сырая, тесная. «Нас интересуют только ваши работы», — сказал Гамбетта, «А потом мы можем продолжить беседу об обнаженной натуре». «А дверь? Надо мне о ней думать?» — спросил Огюст. Гамбетта заколебался, а потом сказал, «Давайте подождем и посмотрим, до чего мы договоримся в воскресенье». Гамбетто ушел под руку с месье Шарпантье и в сопровождении Пруста, Малярме и Буше. Огюст прошелся по залу, не зная, верить ему или не верить, и вдруг увидел Мадлен-Бюфе в оранжереи у входа в гостиную. Она поманила его, и когда он подошел, улыбнулась и сказала, «Этот Гюго упрям, как баран, еле отделалась». Огюст рассмеялся. «Какая дерзость! Избавиться от великого человека! Только подумайте, он пытался ущипнуть меня за ногу под столом, но у меня к вам дело серьезное». «Какое именно?» Мадлен еще больше понизила голос. «Вы делаете бюсты?» «Не часто, не мой жанр. Я не умею льстить. А сколько надо времени на бюст?» «Такой, чтобы вы остались довольны?» «Да, наверное, несколько месяцев. А чтобы вы были довольны? Тогда год. А нельзя поторопиться и сделать за месяц? Я не умею торопиться. Это не пьеска с орду, которую можно поставить за неделю. Вы очень злой. Гюго мне во всем подчиняется, а вы отказываете». И Гюго согласился написать что-нибудь для вас. Сказал, что напишет поэму. Он был очень любезен, очень и все говорил о себе, битый час, наверное, а вы о себе ни слова. Никто не дает мне такой возможности, разве что Гамбетта. Он обещал вам заказ? Откуда вы знаете? А иначе зачем ему с вами говорить? Мадемуазель, а вы циник. Меня зовут Мадлен. А самый большой циник из всех вы. Ни от кого не ждете добра, даже от меня. И все-таки я бы хотел сделать бюст Гюго. У него необыкновенная голова. Так и должно быть. Гюго, без сомнений, сейчас величайший человек во Франции. Для меня это не главное. Меня заинтересовала голова. Мадлен улыбнулась. Она поглядела на суровое лицо Гюста, его упрямый подбородок, вспомнила то свирепое выражение, которое появилось у него, когда он рассердился, и подумала, что с точки зрения скульптора он куда более интересная модель, чем Гюго, и как одержим он своей работой. Она стала серьезной и сказала, «Я заметила, что до сих пор вы не лепили женщин». «Нет, лепил, но ни одна не вышла по-настоящему. Но я еще буду их лепить, и не каких-нибудь там святых дев. Вам нужна натурщица?» — На одну-то неделю? — Нет. — Благодарю вас. — Я серьезно, Огюст Роден. Удивленный, он недоверчиво покачал головой. Ему казалось, что все это во сне. Мысль о мастерской охладила его энтузиазм. Но глаза Мадлен сияли, когда она смотрела на него, и улыбка была полна нежности. Огюст сказал, — Если бы... «Но у меня в мастерской стужа, и я очень требователен, и... и у вас есть другая», — докончила она. «Не в том дело», — коротко ответил он. Мадлен не могла спрятать улыбку. Это прозвучало у него очень по-мужски, и Гюго сказал ей те же слова, но она тут же посмотрела на него извиняющимся взглядом, опустила глаза». Как трогательно была она в это мгновение, а Гюста влекло к ней. Мысль об этой женщине возбуждала, чего с ним уже давно не бывало. Когда она сказала, «Я живу на острове Сен-Луи, как раз за Нотр-Дам, хотите, подвезу?» Он подумал, что она читает его мысли. «Нет уж, давайте я отвезу вас домой», — ответил он и возликовал. Заметив, что ее прелестное лицо вспыхнуло от удовольствия, может быть, она только кокетничала, но он чувствовал, что вызывает в ней интерес. «Красота — драгоценнейший дар», — рассуждал он. «Красота оправдывает все и совершает чудеса. Художник более всего нуждается в красоте. Созерцать и создавать красоту — это и значит жить». Огюст проводил Мадлен домой и понял, что ему удалось многого добиться, особенно, когда они условились, что она будет позировать ему. — Мы начнем через месяц, — сказал он, — как только я разрешу все вопросы с Гамбеттой. Вы живете в этом доме? Я сумею вас здесь разыскать? — Да. В Огюсте упрямство удивительным образом сочеталась с застенчивостью. Но она знала, что сумеет преодолеть и то, и другое. «Как только вы будете свободны, мэтр Огюст!» «Я свободен хоть сейчас!» — кричало его тело. «Но прежде всего надо найти мастерскую получше и как можно скорее. Часто друзья говорили ему, что терпение у него бесконечное, но от него теперь не осталось и следа. Он сказал, «Я буду лепить вас в полный рост, Евой или Данаидой, хочу, чтобы это было чем-то необыкновенным». Она выразила свое удовольствие милой улыбкой. Он попрощался и оставил ее у двери, зная, что обязательно вернется.